ЗЕРКАЛЬЦЕ «Какой ты красивый», — сказал Чип, когда мальчик появился на дамбе и даже приквакнул от удивления. Мальчик был в бело-голубом костюмчике, который делал его похожим не то на юнгу со сказочного брига «Семь ветров», не то на маленького воздушного гимнаста из цирка. «Ты просто прекрасно выглядишь», — продолжал Чип, и в голосе его проскальзывала легкая зависть.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 Взрослых не перевоспитаешь. Но тут мальчик подумал, что долго ведет разговор о себе, а для Чипа не сказал еще хорошего слова. Осторожно, чтобы не коснуться мокрых свай, он сел на корточки перед лягушонком. «А как твои дела, Чип? Хорошо?» «Хорошо. А что такое день рождения?» «Ну, это такой праздник. У каждого человека...» Ну, не обязательно у человека, а хоть у кого. В какой день кто родился, тогда и праздник у него. Вот ты, Чип, когда вылупился из икринки. Я не помню, — рассеянно сказал Чип. Мальчику стало неловко, ведь он знает, что Чип давно живет один. А родители у него неизвестно куда подевались. Кто же скажет Чипу, когда он появился на свет? Это ведь не важно.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 Вот с такими вагончиками. Хочешь, покатаю?» Чип немного помолчал, хитро блестя глазками, и спросил. «У тебя есть удочка?» «Нет. Зачем? Я не люблю ловить рыбу». «Ну, тогда просто нитка или веревочка и крючок». «А зачем?» «Ну, надо!» сказал Чип настойчиво и даже чуть капризно. Мальчик выбрался на берег,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 Чи плавко и привычно прыгнул ему на колено. Ты не думай, что это зеркальце простое. И рассказал вот что: в начале этого лета к Дамбе прямо вот здесь пришвартовался рыбацкий траулер Санриоль. Однажды вечером на палубу поднялся человек, который назывался штурман. Он подошел к борту и стал вертеть в руках сложную штуку. Он то заглядывал в черную трубку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 о берегах, где шелестят пальмы и греются на солнце луи. Наверное, это просто казалось, но было Чипу хорошо. А сейчас он подарил зеркальце мальчику. Надо же было что-то подарить, а кроме зеркальца у Чипа ничего не было. — Милый мой, дорогой хороший Чип, — шепотом сказал мальчик, — это самый-самый чудесный подарок. Сами понимаете...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 ему почудилось на секунду что с реев фок-мачты падают распускаясь и наливаются ветром легкие снежные паруса только на секунду но секунда мелькнула а радость не прошла и мальчик весело сказал чип бежим к мартыночу что нам здесь сидеть прыгай сюда и он оттянул нагрудный кармашек я же мокрый засомневался чип а карман новый а что за чепуха прыгай чип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 «Ну, — удивился Мартыныч, — вот я и смотрю, что мальчик похож на именинника, прямо капитан. Столько якорей и полосок, что хоть сейчас на вахту». «Да ну, Мартыныч, не смейтесь», — сказал мальчик. «Я только чуть-чуть смеюсь. А насчет вахты правда. Я хочу купить сигарет. Можешь здесь побыть, пока я схожу в магазин?» «Конечно. А что надо делать?» «Ничего, играй». «Если кто-нибудь спросит, скажи, что сейчас приду». Мартыныч хитрил. В каюте у него лежала почти полная пачка сигарет Рига. А пошел он, чтобы купить какой-нибудь подарок мальчику. Баркентина, как всегда, блестела удивительно чистым деревом и желтым лаком. Здесь можно было не бояться испачкаться, хоть катайся кубарем по всем палубам и трапам. «Играем?»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 Мальчик повёл рукой над Баркентиной. «Я теперь знаю, ты её ненавидишь, потому что боишься. Ты знаешь, что не справился бы с ней. Ты никогда не смог бы командовать ею в море. Там паруса и ветер, а ты... Ты же не отличишь бом-кливер от апселя. Какой ты капитан?» Рудик прыгнул вверх по трапу. Мальчик пронёсся через пардек, слыша за собой тяжёлый топот, Слетел вниз по второму трапу, промчался между фальшбортом и рубкой на корму. Рудик не отставал. Мальчик прыгнул на планшир, а с него на ванты безань мачты. «Не смей!» — крикнул Рудик. Мальчик не ответил. Мартыныч не разрешал подниматься на ванты. Но теперь было все равно. Легко, почти бегом, начал мальчик взбираться по зыбким перекладинам. Ванты тяжело заколебались. Рудик лез по пятам. Только один раз мальчик посмотрел вниз, он не опасался, что Рудик его догонит. Потом он, не слушая криков Рудика, смотрел всё время вверх, на полукруглую площадку Крюис Марса, которая становилась всё ближе. Стучало сердце. Но не от страха мальчик не боялся высоты, не боялся он и ветра, который всё нарастал и обтекал его ровным шумящим потоком. Рукава у локтей и широкий белый воротник трепетали, как флажки.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 «Акробат недорезанный!» — ругался он. «Башку свернешь, а мне отвечать, да?» «Сам не сверни!» — откликнулся мальчик. Рудик с трех метров прыгнул на палубу и кинулся к другому борту, чтобы стапать мальчишку. Но мальчик увернулся. «Душу выну!» — сказал Рудик. Мальчик убежал на нос и прыгнул на гладкое наклонное бревно бушприта. Бушприт был толстый, не обхватишь а под ним натянута была предохранительная сеть. Но все-таки мальчик думал, что Рудик сюда не пойдет и можно будет дождаться Мартыныча. Рудик пошел. Мальчик, покачиваясь, побежал вперед, бежал, пока под ногами не оказался ног бушприта, узкий выкрашенный белым конец. Мальчик взялся за штак, стальной трос, идущий к верхушке мачты, и повернулся к Рудику лицом, Тот подходил осторожно и все-таки неотвратимо. «Ну все», — с удовольствием произнес он, когда был в трех шагах. И тут, взявшись передними лапками за край кармашка, высунулся чип. «Убирайся!» — потребовал он. «Прочь!» Хрудик никогда не видел говорящих лягушат. Понятно, что он вздрогнул. А когда идешь по бушприту, вздрагивать не надо.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 «Вот это приключение!» — затараторил Чип. От возбуждения он рассыпал свои эр, как горох по палубе. «Я думал, мы угробимся!» «Вот этот трюк!» «А как я его перепугал!» «Как он трахнулся!» «Чип!» «А как ты узнал, что Рудик нас догоняет?» Чип немного смутился. «Я смотрел!» «Я в кармане проковырял дырочку, крошечную!» «Ты не сердишься!»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 гордо сказал Чип. Вечер оказался невеселым. Давно уже мальчик высушил и выгладил свою праздничную одежду, а мама с папой все не приходили. Мальчик не знал, что они во всех магазинах ищут самый лучший торт, и ему было грустно. И стало бы совсем плохо, если бы не подарок Чипа. Мальчик взял в ладони зеркальце. То зеркальце, в котором отражались когда-то южные звезды и айсберги — ураганные волны и стаи летучих рыб. Оно будто согревало ладони и нашептывало сказки. Мальчик сел на подоконник. Сейчас в зеркальце отражалась улица, булыжная мостовая с травинками среди камней, старые дома с высокими крышами, маленькая девочка со скакалкой и тополя с последними отблесками солнца на верхушках. Над тополями поднимались мачты-баркентины, Завтра этих мачт уже не будет. Баркентину уведут в идог, подремонтируют, а потом, потом она уже не будет кораблем. Запах жареных котлет вытеснит из всех закоулков запахи моря и просмоленных канатов. Но чем он мог ей помочь? Солнце совсем ушло, только на маленькой тучке, легкой и белой, задержался его последний свет.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 Если погасишь все разом, сбудется любое желание. Мальчик зажмурился и дунул. Никто не знает, о чем он думал в тот момент. об Баркентине или о том, что хочет стать капитаном, или еще о чем-то. Он никому про это не говорил. Свечки погасли сразу. Но когда мальчик открыл глаза, розовый свет все равно дрожал на стенах. Мальчик вздрогнул и повернулся к окну. Над тополями стояла зарево. Баркентина! Мальчик толкнул плечом раму и прыгнул на улицу. Баркентина горела. Безань мачта и грот мачта рухнули в реку. С фок мачты падали горящие реи, пылали стройки. Вдоль причала метался пожарный катер, захлёстывая Баркентину длинными шипучими струями. Но огонь упрямо перебирался на фальшборд. Мальчик с разбегу врезался в толпу и увидел Рудика и Мартыныча. Рудик доказывал, что вы, граждане, какие огурки, какая печка, никто не виноват, Она загорелась сверху, вон ребята сейнера могут подтвердить. Мартыныч молчал. Мальчик подошёл и взял его за руку. «Долго я живу?»